Бродил и подождал, пока семья из Куинса не погрузилас фургон. Отходя от машин, он слышал, как мистер Крайстлу сказал жене: "Так и думал, что все здесь тюняи". Я оказался прав, даже полицейский. В 3 часов вечера бродил сидел в рабочем кабинете с Хоптером и Медузом. Он уже поговорил по телефону с Ларри Вогином. Тот был пьян, в слезах и что-то бормотал о своей загубленной жизни. На столе у Броди зазвонил телефон, и он снял трубку. «Какой-то малый назвался Биллом Уитменом. Хочет вас видеть, шеф», — сказал Биггсби. «Говорит, что он из Нью-Йорк Таймс». «О, радио! Ладно, черт с ним, пропусти!» Дверь распахнулась, и Уитмен появился в дверях. «Я не помешал?» — спросил он. «Ничуть», — ответил Броди. «Входите». «Вы помните Гарри Медуза?» «А это Мэтт Хуппер из Вудьхола». «Гарри Медуза?» «Еще бы не помнить», — сказал Уиттмен, — «благодаря ему босс поедом ел меня всю дорогу сначала до конца 43-й улицы. За что же поинтересовался Броди?» «Мистер Мэдвус случайно забыл рассказать мне о гибели Кристины Откинс, но не забыл сообщить об этом своим читателям. «Просто вылетело из головы», — сказал Мэдвус. «Чем могу быть полезен?» — спросил Броди. «Я хочу знать», — сказал Уиттмен, — «вы уверены, что все пострадали от одной и той же акулы?» вроде вопросительно посмотрел на хупера. Трудно сказать, ответила стиолог. Я не видела акулу, убившую трёх человек, и не разглядел, как следы рыбину, которая всплыла сегодня. Я заметил только отблеск серебристо-серого цвета. Его ничем нельзя сравнить. Я лишь догадываюсь, что это была та самая акула. Как-то не верится во всяком случае мне, будто у южных берегов Лонг-Айленда одновременно рыщут две акулы-убийцы. Что вы собираетесь делать, шеф, спросил корреспондент у Броди. Я говорю не о пляжах, которые, наверное, уже закрыты. Не знаю. А что мы можем предпринять? Господи, лучше уж ураганы или даже землетрясения. По крайней мере, они быстро кончаются. Можно осмотреться, оценить ущерб, а там и браться за дело. Здесь же ничего не поймешь. Словно какой-то маньяк бродит на свободе и убивает людей, когда ему вздумается. Известно, что он есть Но его нельзя ни поймать, ни остановить. И что еще хуже, никто не ведает, кто будет новой жертвой. «Вспомним, Минни Элдридж», — заметил Медоуз. «Да», — сказал Броди. «Я начинаю думать, что в ее словах есть доля правды». «Кто это?» — спросил Уитмен. «Да так, одна, чокнутая». С минуту длилось молчание. Мертвое, тягостное молчание, словно все, что можно было сказать, уже сказано. «И так?» — начал снова Уитмен. «Что и так?» — спросил Броди. Надо найти выход. Можно же что-то сделать? Предлагайте, я буду рад. Но, по-моему, мы прилично влипли. Нам здорово повезёт, если город не закиреет совсем после этого лета. А вы не сгущаете краски? Не думал, как по твоему, Гари? Пожалуй, не сказал мне адрес. Город существует за счёт отдыхающих, мистер Уитмен. Можете назвать его паразитом, если хотите, но именно так оно и есть. Наши дойные коровы приезжают каждое лето, и Эмити живёт за их счёт, подбирая каждую каплю молока. Потом курортники уезжают после дня труда. Уберите этих коровок, и мы окажемся на положении собачьих клещей, от которых сбежала собака. Мы умрём с голоду. При всех условиях грядущая зима станет самой тяжёлой в истории Эмити. У нас будет так много безработных, что город превратится в подобие Гарлема. Он усмехнулся. Гарлем на берегу Атлана. Я бы много отдал, чтобы узнать, сказал Броди, почему это случилось именно с нами, почему Эмити, почему не Истгемптон или Саутгемптон. Кто это заметил, Хоппер, мы никогда не узнаем. Почему, спросил Витнем. Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я оправдываюсь, потому что не сумел точно предсказать, как поведёт себя акула, сказал Хоппер. Но грань между естественным и сверхъестественным очень зыбка. Естественные явления, как правило, имеют логическое обоснование. Однако многое просто невозможно научно объяснить. Скажем, плывут друг за другом двое юноши. Акула появляется сзади. Минует отстающего и набрасывается на парня, который вырвался вперёд. Почему? Может, они пахнут по-разному? Может, первый шумно бьёт по воде руками? предположим, второй парень, тот, на которого не напала акула, бросается на помощь товарищу. Рыба может не тронуть его, даже отплыть в сторону, не переставая при этом терзать жертву. Считается, что белые акулы предпочитают более прохладную воду. Тогда почему одну такую тварь, пододвившуюся к человеческим трупам, нашли у берегов Мексики? В некотором смысле акулы подобны смерчу, который обрушивается на определённое место. Он сносит один дом, но внезапно меняет направление и не трогает соседний. Владелец разрушенного дома удивляется, почему досталось именно мне. Хозяин, которому повезло, благодарит судьбу, слава Богу. "Хорошо", сказал Литтлн. "Однако я всё же не могу понять, почему эту акулу нельзя поймать". "Наверное, можно", ответил Купер. "Но взять ли удастся?" В всяком случае, при нашем снаряжении мы и могли бы снова попытаться привадить её. Вот-вот, сказал Броди. Бен Гарнер может рассказать нам всё о приманке. Вы слышали что-нибудь о Куинте, спросил Витмен. Слышу, ответил Броди. А ты, Гари, читал о нём? Кое-что появлялось в газетах. Насколько мне известно, он не совершал ничего противозаконного. Хорошо, сказал Броди. Может, стоит ему позвонить? Вы шутите, заметил Хупер. Вы действительно хотите связаться с этим человеком? Вот что я ему скажу, молодой человек. Сейчас я готов иметь дело хоть с самим дьяволом, лишь бы он заставил окулу уйти отсюда. Да, но, послушай, Гари, прервал истеолога Броди. Как ты думаешь, он числится в телефонной книге? Вы что, серьёзно спросил Хупер? Может быть, вы ей предложите что-нибудь получше? Нет, просто Не знаю. Вы уверены, что он не жулик, не алкоголик, не обыкновенный шарлатан? Мы не можем судить о Куинте, пока не познакомимся с ним. Вроде достал из верхнего ящика стало телефонную книгу и открыл её на букве К. Провёл пальцем сверху вниз до конца страницы. Нашёл Куинт. Только фамилии имени здесь нет, но других Куинтов тоже не видно. Наверное, это он. Вроде набрал номер Квинт, ответил голос в трубке. Мистер Квинт, говорит Мартин Бродди. Я шеф полиции Эмити. У нас неприятности. Слышал? Акула сегодня появилась снова. Опять кого-нибудь слопала. Нет, чуть не хватанула. Такая огромная рыбина, вечно голодна, заметил Квинт. Вы видели её? Нет. Несколько раз пробовал обнаружить, но у меня было слишком мало времени. Мои клиенты не выбрасывают деньги даром, они требуют побольше развлечений. А откуда вы знаете, что акула огромная? Из рассказов. Я прикинул в среднем её размеры, а затем отнял футов 8. Даже без них это та ещё рыбка. Знаю. Вы можете нам помочь. Понятно. Я ждал вашего звонка. Ну так как? Надо подумать. Думайте. Сколько я заработаю? Сколько вы обычно берёте в сутки? Мы оплатим каждый день, пока вы не убьёте эту тварь. Не пойдёт, сказал Куинт. За такую работёнку надо платить особо. Что это значит? Как правило, я получаю 200 долларов в день. Но тут редкий случай. Я соглашусь заняться акулой только за двойную плату. Ну нет. Пока. Подождите, слушайте, но ну это же просто грабёж. «У вас нет иного выхода. Найдутся еще рыбаки?» Броди услышал, как Куинт насмешливо расхохотался коротким лающим смехом. «Конечно найдутся», — сказал Куинт. «Один уже наловчился. Пошлите другого. Пошлите еще полдюжины. Потом, когда снова вспомните обо мне, я, пожалуй, запрошу тройную цену. Время работает на меня». «Речь идет не о простом одолжении», — сказал Броди. Я знаю, что вам нужно зарабатывать на жизнь, но акулы убивают людей. Надо положить этому конец по всей человеческой жизни, и вы можете нам помочь. Возьмите хотя бы свою обычную плату. Вы расстроголили меня, сказал Квинт. Вам нужно убить акулу, и я попытаюсь убить её ради вас. Никакой гарантии не даю, но сделаю всё возможное, а всё возможное стоит 400 долларов в день. вроде вздохнул Не уверен, что муниципалитет даст такие деньги. Добудете где-нибудь. Когда вы сумеете поймать акулу? Через день, через неделю, через месяц, кто знает. Может, и никогда. Может, она уже ушла. Да это Бог заметил Броди. Он помолчал. Ладно, сказал наконец Броди. У нас иного выхода нет. Это уж точно. Вы сможете выйти завтра? Нет, не раньше понедельника, у меня завтра гости. Гости? У вас что, званый обед? Квинтус рассмеялся тю тем же обрывистым, лающим смехом. Гости это те, кто нанимает судно, ответил он. "Рвидно, что вы нечасто занимаетесь рыбной ловлей". Вроде покраснел. "Что верно, то верно. А вы и не можете отказать своим гостям. Ведь мы и всё-таки платим больше". У нас преимущество перед другими. Нет, это постоянные клиенты. Я не могу так поступить, иначе потеряю их, а вы случайный клиент. Предположим, что вы уже завтра встретите акулу. Вы попытаетесь ее поймать? Это сберегло бы вам кучу денег, правда? Но мы не встретим вашу рыбку. Мы пойдем прямо на восток. Там прекрасно клюет. Вам стоит попробовать как-нибудь. Кроме денег вам ничего не нужно?» Да, вот ещё что сказал Квинт. Мне понадобится человек. Теперь у меня нет помощника, а без него трудно вытащить такую здоровую рыбину. Куда же он делся, утонул? Нет, ушёл, сдали нервы. На нашей работе рано или поздно это случается почти с каждым, просто ум жарадом за заходит. Но вы-то пока держитесь, конечно. Я знаю, что у меня и рыбы. Этого достаточно, просто-напросто быть умнее. Да сих пор вручала. Я ведь всё ещё жив. Ну что, найдёте мне человека? А вы сами не можете отыскать помощника? Не так быстро, и не для такой работы. А с кем вы едете завтра? С одним парнишкой. Но я не возьму его на большую акулу, понятно сказал Броди. Он уже сомневался, нужно ли было звонить к клиенту. Я буду вашим помощником, неожиданно вырвалось у Броди. Он сам удивлялся своей смелости и пришёл в ужас от того, что связал себя таким обещанием. Вы, ха-ха-ха, в -ха -ха! бороде задела насмешка Куинта. На меня можно положиться, сказал он. Вероятно, я вас не знаю, но вы не справитесь с окулом, если ничего не смыслите в рыбной ловле. Вы умеете плавать? Конечно, что? Просто если кто-то падает за борт, нужно время, чтобы развернуться и подобрать беднягу. За меня не беспокойтесь. Дела ваши. Но всё равно мне нужен человек, который смыслит что-нибудь в рыбной ловле или хотя бы умеет управлять катером. Вроде взглянул через стол на Хупера. Меньше всего ему хотелось мотаться за акулой вместе с молодым эктеологом, ведь на катере Хупер будет превосходить его в знаниях. Вроде мог отправить Хупера на схватку с акулой одного, а сам остаться на берегу. Но он чувствовал, что такое решение означало бы капитуляцию. Он словно признавал, что боится встретиться лицом к лицу со злобной тварью и не способен победить необычного врага, который боится его городом. К тому же не исключено, что за целый день охоты на лодке Хупер проговорится и вроде узнает, где провёл их теолог прошлую дождливую среду. Вроде прямо-таки с ума сходила от желания выяснить, что делал Хупер в тот день. Все всякий раз, думая об этом, терзалась от одной и той же тревожной мысли. Вроде хотелось верить, что Купер был в кино или играл в трик-трак в клубе Силд, или курил марихуану с каким-нибудь хиппи, или спал с девчонкой. Ему было всё равно, чем занимался их теолог, лишь бы знать, что Купер не встречался с Элен, или наоборот, был с ней. Когда мысль об этом была невыносима, Броди прикрыл телефонную трубку ладонью и обратился к Хупперу. «Может быть, вы поедете с нами? К Уинту нужен помощник». «У него даже нет помощника, ну и лавочка. Неважно, вы согласны или нет». «Да», — ответил Хуппер. «Наверное, я всю жизнь буду жалеть об этом. Ну ладно, пойду с вами. Хотел увидеть эту акулу своими глазами, и другого пути у меня нет». «Хорошо, я нашел вам помощника», — сказал Броди К Уинту. «Он справится с катером?» справится. Встретимся в понедельник в шесть утра. Прихватите с собой что-нибудь поесть. Вы знаете, как сюда проехать? Автострада номер двадцать семь. Потом повернуть на Проместленд. Так? Да. По шоссе Кренбери-Холл доедете до города. Приблизительно в сотни ярдов от последних домов свернете налево на проселочную дорогу. Есть какой-нибудь указатель? Нет, но это единственная дорога ко мне. Упирается прямо в причал. Там только ваш катер, да, он называется Орка. — Хорошо, до понедельника. — Да вот еще что, — сказал Квинт. — Будете платить наличными каждый день и вперед. — Ладно, но почему вперед? Я всегда беру заранее. Не хочу, чтобы вы пошли ко дну с моими деньгами, если свалитесь за борт. Идет, — согласился Броди, — вы их получите. Он повесил трубку и сказал Хуперу, — Понедельник в шесть утра устраивает. Уит. Я правильно понял, ты тоже едешь, Мартин, спросил Медус. Бродики в ноут, моя работа. Мне кажется, ты вовсе не обязан болтаться на катере. Ну, это уже решено. Как называется его катер, спросил Хупер. По-моему, Орка, ответил Броди. Медус, Хупер и Уитмен собрались уходить. Желаю удачи, сказал Уитмен. Я даже завидую вам. Наверное, будут увлекательные поиски. Лучше уж без всякой увлекательности, заметил Броди. Просто я хочу покончить с проклятой тварью. Во дворах ходил, передернулся. Я тут кое-что вспомнил, сказал он. Знаете, как в Австралии называют белых акул? Нет, ответил Броди без всякого интереса. Как? Белая смерть. Вы нарочно сказали мне об этом, а? спросил Броди, закрывая за ним дверь. У выхода из здания управления ночной дежурный остановил Броди. «Вам звонили, шеф, когда вы были у себя. Я решил, что не стоит вас беспокоить». «Кто звонил? Миссис Волгин». «Миссис Волгин?» Броди не помнил, чтобы он хоть раз разговаривал с Леонорой по телефону. Она просила передать вам, что это не к спеху. Сейчас позвоню ей. Она очень стеснительная. Даже если бы её дом горел, она вызывая пожарных, стала бы извиняться за беспокойство и спросила бы, не заедут ли они к ней, когда окажутся где-нибудь рядом. Проезжая в свой кабинет, вроде вспомнил, что Вогин однажды сказал об Элеоноре. Всякий раз, как даже на выписывает чек на доллар, она оставляет чистой графу, где указывается сумма в центах, боясь оскорбить получателя своим Недоверием. Вдруг он подумает, что его считают способным приписать несколько центов. Броди набрал номер телефона Вогенова, и Элеонора тут же сняла трубку. «Сидела у аппарата», — подумал Броди. «Элеонора, это Мартин Броди. Вы звонили?» «О, да. Ужасно неудобно беспокоить вас, Мартин. Если вы предпочитаете...» «Нет, у меня есть время». «Так что вы хотели сказать?» Это, ну я звонила вам, потому что Лари, как мне известно, разговаривал сегодня с вами. Я подумала, может, вы знаете, не, не случилось ли чего? Она не в курсе дела, подумал вроде. Но будь я проклят, если Элеонора Вогин узнает чего-нибудь. А что произошло, о чём это вы? Не знаю, как начать, но ну, Лари, как вам известно, пьёт мало и очень редко, по крайней мере, дома. И Сегодня вечером, вернувшись домой, он не произнёс ни слова. Просто прошёл в кабинет и, как мне кажется, выпил почти бутылку виски. Сейчас он спит в кресле. Я бы не стал тревожиться, Леонора, вероятно, что-то его беспокоит. Все мы попадаем в стеские времена от времени. Я понимаю только, что с ним что-то стряслось, я это чувствую. Он сам не свой вот уже несколько дней. Я подумала, может быть, вы его друг, вы не знаете, что с ним такое? друг подумал Brodie, почти то же самое и сказал Вогин, но он выразился точнее: мы когда-то были друзьями. Нет, Элеонора, не знаю, собрал Brodie. Впрочем, я поговорю с ним, если хотите. В самом деле, Мартин, я буду очень признательна, но, пожалуйста, не упоминайте, что я вам звонила. Он не любит, когда вмешиваются в его дела. Не беспокойтесь, не скажу. Постарайтесь ненадолго уснуть. — Ничего, если он останется в кресле? — Конечно, только снимите с него ботинки и набросьте одеяло. Все будет в порядке. Пол Лёфлер стоял за прилавком своей закусочной, поглядывая на часы. — Без четверти девять, — сказал он своей жене Розе, пухленькой, симпатичной женщине, которая клала масло в холодильник. — Что ты скажешь, если мы закроемся на пятнадцать минут раньше? — После такого удачного дня, как сегодня, я согласна, — ответила Роза. 18 фунтов колбасы. Когда это было, чтобы за день мы продавали 18 фунтов колбасы. А швейцарского сыра добавил Лёфлер. Разве когда-нибудь случалось, чтобы нам не хватило швейцарского сыра? Несколько таких деньков и мы недурно заработали, розбив ливерные колбасы, всё идёт. Словно отдыхающие сговорились покупать бутерброды только у нас. Подумай, только приезжают из Бруклина, из Гентона, Алина отдыхающая сказала, что приехала в Пенсильванию только ради того, чтобы посмотреть на акулу. Разве у них в Пенсильвании не водится акулы? Кто знает, сказал Лёфлер. У нас становится как на коне айленде. Городской пляж уже, наверное, похож на свалку. Ну и ладно. Мы заслужили один-два хороших дня. Я слышала, пляж снова закрыли, заметила Роза. Да, я всегда говорил: пришла беда отворяй ворота. О чём это ты? Так ни о чём. Давай сворачиваться.